Глава 11. О, привет. Пузатый бородатый мужик с кряхтением сел за стол. Здравствуйте, вздохнул я. Что на этот раз? Он положил чемоданчик, открыл его и повернулся ко мне. Я знаю. Ну, сейчас и выясним. Не успел попрощаться, как снова с ним встретился. Судьба. Сразу же после крика феи в аудиторию ворвалась одна из каменных статуй и взмахом посоха отправила меня в тюрьму. Да, вот так просто. Удобная у них система охраны, конечно. Они всех вредных детей срок мотать отправляют. Как только я попал за решётку на Сира Школьную, ко мне незамедлительно прибежали, надели наручники, блокирующие магию, и увели в комнату дознания, которая здесь также имелась. Интересно, правда, зачем такое в школе, но это опустим до лучших времён. Комната, к слову, была такой же отвратной, как и аналог в жандармерии. Голые стены и бесящая лампа. А вы-то что здесь делаете? спросил я между делом. Или вас за мной наблюдать прикрепили? Слава богу, нет. Я здесь как приглашённый специалист по ментальной магии и артефакторике. Должен был показывать детишкам фокусы и рассказывать об опасности менталистов. Но, как видишь, урок сорвался, и я занялся своей жандармской работой. Понимаю, вздохнул я. Мы продолжили расспрос. — Естественно, он ничего не показал. Никого убивать я не хотел, магию не применял, плохого не задумывал. — Удобно, знаете. Никаких тебе пыток, никаких долгих расследований, никакой психологии. Одел два кольца, дал согласие и вперед, к выдаче всех секретов. — Правда, кольцо души снова не работало, но оно и не требуется. «Чист — Чист, — закивал мужчина. — Да не особо, три дня не мылся. — Эх, вот тебе весело, а меня наверняка сегодня пиво лишат. пробубнил он и откинулся на спинку кресла. «Эх, вот бы атрибут воды выпал, а не это вот всё. Сейчас бы магом пиво был или создавал лёд и охлаждал уже готовое», — мечтал жандарм. «Вот жизнь бы была!» <кхм> <кхм)> Кашлянул я в кулак. «Со мной-то что?» М? «А, ну да. Ты признаёшься непричастным и всё такое. С точки зрения закона к тебе никаких претензий. Но ведь это нельзя просто списать на случайность». Каков вообще шанс, что такое могло произойти? Мне ведь уже и самому страшно. Понимаю, исключат тебя, пока не собираются, но вот проверку атрибутов пройдёшь отдельно от всех, чтобы такое не повторилось. Поэтому сейчас ты встречаешься с директором. Он решил лично заняться твоим вопросом. Директором? Тем крутым мужиком в рясе? Тем крутым мужиком в рясе, кивнул он. Всё же твой случай действительно странный. Хорошо. Сердце забилось чуть чаще. Если директор не носит звания архимага, то я разочаруюсь, потому что он выглядит исключительно как архимаг. Сейчас выходишь из комнаты и идёшь куда глаза глядят. Директор маг пространства, и кабинет его находится вне этой реальности. Так что просто иди вперёд и жди, пока ты понадобишься. А дальше, ну, ты уже будешь там, где надо. Э, ну ладно. Хмурюсь, но всё же встаю из-за стола и направляюсь к выходу. До встречи. Не дай боги. Я вышел за дверь и... оказался в коридоре, по которому мы шли с группой. — Э, чё? — верчу головой. — Э, а как? Э, э... Двери за мной не было. Я просто здесь оказался, как будто всегда и стоял. — Я же не сошёл с ума, да? Я же сейчас сидел в комнате дознания, верно? На руках вроде даже розовые полосы наручников остались. Ух, моя голова! — Что ж, ладно, пора привыкать. — бормочу себе под нос... И тихим шагом шагаю по коридору. Как там сказали, идти куда глаза глядят. Ну, пойду просто вперёд, может, ещё и полюбоваться дадут. Всё же великая школа, прекрасное место. Как Хогвартс только настоящий. Я кое-как чувствую, что здесь изучают сильнейшую магию. Учатся талантливейшие волшебники, и будучи её учеником, у меня огромные перспективы. Да чёрт возьми, она даже выглядит отпадно. Находиться здесь одно удовольствие. Поэтому и не имею ничего против, чтобы прогуляться, особенно когда все ученики ещё в кабинетах, и я здесь совершенно один. А лучшие выпускники в великой столичной школе, пробормотал я, понятную надпись на неизвестном языке. Как я это понял? Не знаю. Ещё одно колдовство, видимо, чтобы не заморачиваться с такими неучами, как я. Ха. Крутые дядьки. Это были портреты, и вряд ли они созданы с помощью фотоаппарата, но навык художника был настолько велик, что лишь при детальном смотрвании я понимал, что это всё же краска, а не печать. Очень натурально нарисовано. Всё, что объединяло этих людей, они выглядели серьёзными и могущественными. Взрослые дядьки и тётки, молодые девушки и парни, люди среднего возраста и совсем уже пожилые. Все они были серьёзными, пафосными и явно опасными. внушающий уважение и страх маги, опора всей страны, гордой школы и Эстер. О, я впервые увидел знакомое лицо. Как тот самый ребёнок, что портит все фотографии, он показывал двумя пальцами букву V и с широкой улыбкой смотрел прямо тебе в душу, хотя на нём всё так же были чёрные очки. И ещё под каждым портретом была цитата этого человека. Будь храбр, не страшись знаний, цени дружбу, время главное, ставь цели и иди к ней. Вот примеры. Проведите интернет. Вот фраза Эстера. Понимаю. О, а это что? Только сейчас я обратил внимание ещё на две странности. Первая человек с именем Леонард Лебанер. Он очень походил на того псионика с тем же именем, но всё равно был явно другим человеком. Родственник, что ли? У них все в линии крутые колдуны. Интересно, если получится с ним встретиться, попробую выудить у него пару магических советов. Ведь потом от лучшего выпускника наверняка должен что-то знать, верно? И второе. Портрет перед Леонардом отсутствовал. Было видно, что он там раньше висел, но по какой-то причине его сняли, причём достаточно грубо. Меня это смутило. Уж слишком сильно пустое место выбивалось из общего цвета этого ряда. Странно, спросил я сам себя. Почему так? Это напоминание, что бывает, когда знания попадают не в те руки, сообщил старческий голос. А, я едва не родил. Приветствую, Маркус, улыбнулся директор. Прости, что напугал, но на самом деле люблю так делать. Да ничего Пёрдун старый. Ох, моё сердечко, я буквально слышу, как оно требует остановочку. Но ну, нельзя так появляться за спиной и в полной тишине усиливать свой голос, нельзя. Ненавижу магов. А кто здесь висел? Он сделал что-то плохое? Вольдеморт? Не знаю такого, покачал головой мужчина, а с его лица исчезла улыбка. Раньше на этом месте висел портрет человека, кое-ваныне знают под именем Король проклятий. Хм. Я призадумался и кое-что предположил. И из-за того, что он король именно проклятий, и вы решили не навлекать на себя его взгляд даже через барьеры, типа самого его изображения к беде. Ого, смышлёный юноша, он задрал брови. Именно, хотя он и мёртв, король проклятий уже нарицательный всему злому. Им даже детишек стали пугать. Впрочем, тебе это объяснят на уроках истории и культуроведения. Он плавно указал рукой куда-то позади меня. Присаживайся. А, куда мне? Ладно. Непонятно как, но я стоял в огромном, просторном кабинете. Боже, ну почему так сложно? Как и сказал, это был просторный, приятный кабинет. Из длинных, но узких окон падали лучи света и обнажали летающую по комнате пыль, придавая той приятный домашний уют. Справа горел камин. Слева стояли кожаные диванчики и шкафчик для книг. Везде были ковры, а на стенах висели разного рода украшения, начиная от гобеленов и заканчивая головами каких-то чудовищ. И еще был стол из белого дерева, стоял перед окнами, и никакого школьного коридора. «Вау! Ты впечатлительный, не так ли?» – улыбнулся он. «Ага!» – я с едва не открытым ртом осматривал кабинет директора. «Очень!» Рвение один из залогов успеха, так что не сбавляй его. Ну и присаживайся. Как говорится, ногами энергию не скопишь. Ещё несколько раз повертев головой, я всё же сел на кожаное кресло перед столом и едва в нём не утонул. И так, значит, тебя испугало сельфида. Странно, конечно, но такое могло произойти. Он заварил чайник и тоже сел за стол. Ничего не смущало в тот момент. Чувствовал что-то, волнение, честно отвечал я. Быть может, я бы и повремял с искренностью, но точно не в этой ситуации. Всё же, когда твоё обучение, жизнь зависит от каких-то случайностей, о которых ты даже и подозревать не можешь, становится как-то не по себе. Здесь не до шуток или скрытности, отвечать буду честно. И ещё казалось, что сейчас что-то случится. А. Понятненько, кивнул он. Ладно, давай выясним, чем тебя боги наградили. Мужчина достал четыре чаши. Одна была с угольками, вторая с водой, третья с землёй, а четвёртая была пустой. Прикоснись к любой, прикрой глаза и представь, что кожа твоей ладони задышала. Внимательно прочувствуй это. Старайся сделать это осознанно и со всей самоотдачей. Когда скажу, откроешь глаза. Я кивнул, прикоснулся к чаше с угольками и прикрыл глаза. Представить было довольно просто. То ли воображение хорошее, то ли Да на самом деле только на воображение здесь спихнуть и можно. Не мог же я заранее знать, как колдовать верно? Ха -ха, ну, конечно же, не мог. Что за бред? Открывай. Открыл. Суть ты быстро выловил, похвально, но с огнём связи нет. Продолжай. Чаша с землёй, ничего, пустая, пустая, осталась с водой. Я снова касаюсь резервуара, прикрываю глаза и Всем хей, что делаете? Послышался знакомый голос. О, ты с но элементами, крутяк. Не против, если тут потусуюсь. О, это чай. Не против, если я тут его попью. Спасибо. Я прервался и не знаю почему, но с радостью обернулся. Эстер, я же говорил не проникать в мой кабинет без разрешения. Впервые за всё время директор говорил тихим, полурычащим басом. А, да? Как жаль, что мне плевать. Пожал Эстер плечами, взял заваренный чайничек и удалился с ним на диван возле шкафа. «Ой, да ладно, что ты так на меня смотришь? Скажи спасибо, что я умолчу о твоем чае. Хранить контрабанду, знаешь ли, никому нельзя. Но если ты позволишь мне отпить всего вкуснейшего имперского чаю, то тогда просто замолчи и не мешай. Какой душка, люблю тебя!» Директор цыкнул и попросил меня продолжить. Я же едва сдерживаю улыбку от забавного и очень шумного звука льющегося чая, который невероятно бесил директора. Прикрыл глаза и коснулся чаши с водой. И она что удивительно откликнулась. По воде пошли кружки. Поздравляю, у тебя элемент воды. Блин, всего один, да? Я даже как-то расстроился. Причём мой элемент-то даже не самый крутой и пафосный. А ты чего ожидал? Один элемент уже в везении. Ты должен радоваться. Многие дети только и мечтают о росте хотя бы со стихией, не то что с особыми атрибутами. Чтобы выпало что-то кроме элемента, должно очень сильно повезти. Он искренне удивился моей ненасытности. К тому же мы ещё не закончили. Он убрал чашки и достал сферу. Проделай то же самое, но двумя руками. Что это покажет? Особый атрибут, если такой есть. Надеюсь, выпадет что-то толковое. прикрываю глаза и касаюсь прозрачной сферы. Если вообще выпадет. Прошло пару секунд. Я повторил всё то же, что и делал с чашами. Дышащие ладошки в воображении и тому подобное. Вроде бы вновь правил да уж, вздохнул директор. Что? У меня моментально сердце в пятки ушло, и я без разрешения распахнул глаза. Сфера горела зелёным. Это плохо. Поднимаю глаза на директора. — Да нет, зеленый свет — атрибут жизни, тебе сильно повезло. — Два дара? Атрибут жизни и стихия воды? Я ведь все правильно понимаю. Мне ведь выпало то, о чем говорят, как о великом везении. Да стихия-то не у каждого есть, а у меня еще и родство с гребаной жизнью. Я хотел радоваться. Правда, хотел. И даже на мгновение в моем сердечке что-то кольнуло, а уголки губ дернули с счастливой улыбки. Только вот... Но всё равно что-то не так, да? Скажи, Маркус, ты не замечал за собой живучести? Может быть, силы, раны быстро не затягивались? Тело не становилось сильнее в минуты необходимости. Да, это да, было такое, выпалил я. Ну, то-то и оно. Сочетание воды и жизни это всегда гениальные маги поддержки. Усиление, исцеление, благословение всё это их специальность. «Вода и жизнь для благополучия — это все равно, что смерть и огонь для убийства. Такие маги, опора страны, великие люди». «И... и что не так? Я ведь вижу по вашему лицу». «Я сжал кулаки от обиды, что все снова идет через жопу. Что не так, директор?» «У тебя отрицательная энергия и атрибут жизни. Они несовместимы», — вынес он приговор. «Если отрицательная вода — это те же малефики, мастера ядов и проклятий. Но вот жизнь...» он поматал головой. Это как тушить углями. Что-то может и выйдет, но смысла пытаться практически нет. У меня снова защемило сердце. На сей раз не от обиды или чего-то подобного, хотя безусловно, мне очень неприятно слышать свой приговор. Нет. Я чувствовал подвох. Что-то не так. Но если даже отрицательная энергия и жизнь не сочетаются, остаётся вода, верно? Я ведь могу её развивать, да? Так почему Я попытался прочитать эмоции на его лице, но ничего не выходило. Директор, почему вы вздохнули? Дело в том, у тебя набор как у Кайруса, крикнул издалека Эстер. "Эстер!" рявкнул мужчина, отчего я передёрнулся. "Сейчас же закрой свой, директор. Чем больше вы все срёте с его имени, тем больше он остаётся победителем в своём походе. Если вы хотите навсегда развеять страх перед ним, прекращайте жать яйца и называйте его по имени. Не тебе решать, как и кого мне называть. Вы про кого? Случайно перебил я директора. Не ваш, хотел было сказать он, король проклятий. Его настоящее имя Кайрус, и проблема в том, что у тебя такой же набор, какой был и у него. Директор глубоко вздохнул, сложил пальцы в замок и прикрыл им лицо. А я же О, нет. Ух, чёрт. Я же шокированно повернулся на Эстера. «О, нет-нет-нет, так вот почему, вот почему меня вызвали, вот почему изолировали ото всех, ох, сука-сука-сука!» «Человек, погрузивший весь мир в хаос всего одним заклинанием, был таким же, как ты, Маркус, ха-ха-ха, вот в чем проблема, ха-ха-ха!»